Молчание обрушилось, как топор. Магрот покраснела. Нянюшка як сердито взглянула на юную ведьму. Потом обе опасливо посмотрели на матушку. «Ну, после крайне длинной паузы, наконец, сказала она, думаю, посмотреться в зеркальце не помешало бы». Магрот облегченно вздохнула, порылась в карманах, извлекла на свет маленькое ручное зеркальце в деревянные рамки, и передала его матушке. Матушка-ветровозг долго и внимательно разглядывала свое отражение. Тем временем нянюшка-яг незаметно подрулила поближе. Хм... Спустя некоторое время выразилась матушка. Эта виноградная гроздь над духом все портит, стараясь приободрить подругу, заметила нянюшка. Знаешь, в жизни не видела более внушительной шляпы. Хм... «А ты сама-то что думаешь?» — спросила Магрот. «Ну, — ворчливо отозвалась матушка, — может, для заграниц на в самый раз, да только в наших краях я со стыда сгорю, если меня в ней увидит кто-нибудь из знакомых. Во всяком случае, влиятельных знакомых». «Доберемся до дому и съедим ее», — предложила нянюшка як Они расслабились. У них было такое чувство, будто они только что перевалили через вершину какой-то горы, оставив позади полные опасности ущелья. Маград бросила взгляд вниз на бурную реку и подозрительного вида бревна на ее песчаных берегах. «Вот только я так и не поняла», — сказала она, — «какая она, госпожа Гоголь, хорошая или плохая? Ну, то есть со всеми этими ее мертвецами, аллигаторами и всем прочим?» Матушка взглянула на пробивающиеся сквозь туманы неторопливо восходящее солнце. Добро и зло понятия относительные, ответила она. Никогда нельзя сказать точно, хороший человек или плохой. Возможно, это зависит от того, в какой ситуации он оказывается. А знаете, добавила она, по-моему, я вижу край. "Занятно", вдруг промолвила нянюшка. "Говорят, за границах кое-где водятся слоны". Всю жизнь хотела посмотреть на слона. А еще в Клочи или где-то там есть такое место, где люди взбираются вверх по веревкам и бесследно исчезают. Вот бы полюбоваться на такое чудо! — А зачем они туда лазают? — спросила Магрот. — Убей, не знаю. Наверное, по каким-то своим загадочным заграничным соображениям. В одной из книг жалки, — вставила Магрот, — упоминается одна забавная штука насчет слонов. Она пишет, что на равнине сто, если человек говорит, будто собирается посмотреть на слонов, это значит, что он просто отправляется путешествовать, поскольку ему до смерти надоело сидеть на одном месте. «Усидеть на одном месте легко», — нравоучительно промолвила нянюшка. «Ты попробуй ум свой остановить». «А мне бы хотелось побывать возле пупа», — сказала Магротт посмотреть на древние храмы, описанные в главе первой учения Скорпиона. «Думаешь, тебя там научат тому, чего ты еще не знаешь? Зря надеешься», — непривычно резко заметила нянюшка. Маград взглянула на матушку. «Может, ты права», — смиренно ответила она. «Может, ничему меня там и не научат». «Ладно», — перебила нянюшка. Э, «Так как мы поступим, а, эсме? «Возвращаемся домой или отправимся смотреть слонов?» От порыва ветра помело матушке чуть развернулась «Мерзкая ты, старая корга, Гита Яг!» — сообщила матушка. «Что верно, то верно!» — радостно согласилась нянюшка. «А ты, Маград, чеснок, просто...» «Знаю!» — с неимоверным облегчением подхватила Маград. «Я мокрая курица!» Матушка оглянулась на высокие горы, высящиеся ближе к пупу. Где-то там затерялся ее старенький домик с висячим в отхожем месте ключиком. За это время небось чего только не случилось. Может вообще в их отсутствие жители Ланкра, лишенные мудрого матушкиного руководства, довели королевство до полного разорения. Ведь наставлять людей на путь истинный ее работа. И даже представить страшно, каких глупостей они могут натворить без нее. Нянюшка рассеянно стукнула друг о друга каблуками своих красных сапожек. «Да, пожалуй, в гостях хорошо, а дома лучше», — признала она. «А вот и нет», — по-прежнему задумчиво возразила матушка-ветровоск. «Это не совсем так. Мест, похожих на дом, бесчисленное множество. Но живем мы лишь в одном из них». «Стало быть, мы возвращаемся?» — спросила Маград. «Да». Но они все-таки сделали небольшой крюк и посмотрели на слона.